Глава 35. Наташа. Когда дом Терехова погружается в сонную тишину, я, подталкивая мои, терзающими меня сомнениями, встаю с постели и бреду на первый этаж. Вокруг так тихо, что оглушает собственное дыхание. Отзвуки моих шагов взвинчивают нервы. Я знаю, что в доме я одна, но от того, куда именно иду и зачем, все равно страшно. Кабинет Булата расположен за гостиной в самой отдаленной от центрального входа части дома. Крадусь туда, как вор, не включая свет, хотя у меня пока нет никакого злого умысла. Пока. Дядя сказал, что ему нужна большая серая папка с гравировкой «Москва-Сити» на лицевой стороне, и что Булат не прячет эти документы. Они преспокойно лежат в верхнем ящике его стола. Но вдруг дядя ошибается, и их там не будет. Тогда ведь и говорить не о чем, так? Во мне трепещет иррациональное желание, чтобы так и было, чтобы папку я не нашла. Не хочу я воровать никакие документы. Если бы не это условие Алана Ферадовича, я бы, может, уже сегодня, когда говорила с дядькой в саду, согласилась бы все бросить и улететь. Влажными ледяными пальцами давлю на ручку. Дверь поддается и с тихим скрипом открывается. Такой с виду прозорливый и опытный, а забыл, что только те, кто ближе всего к тебе, могут по-настоящему навредить. Ах, дорогой муж, столько камер по периметру, целый штат охраны, а в доме собственном совсем подвоха не ждешь. Проскальзываю внутрь, озираюсь. Кабинет Булата больше похож на офис. Современная мебель, минимализм, порядок. У дядюшки совсем не такой. Разве что и тут чучело развешаны на стенах напротив книжного стеллажа. Терехов – заядлый охотник, это я уже поняла. Торопливо иду к большому письменному столу. Открываю ящики, на которых тоже никаких замков. И уже во втором сразу натыкаюсь на пухлую серую папку с башнями Москва-Сити. Черт. Достаю, листаю. Я мало что понимаю в подобных бумагах, но, похоже, это финансовая отчетность какого-то предприятия. Балансы, приказы, счет фактуры – Некоторые цифры обведены карандашом, рядом с другими восклицательные знаки. Захлопываю и кладу обратно. Крадучись, выскальзываю из кабинета Булата и бесшумно прикрываю за собой дверь. Что ж, если я реально решусь на дядина предложение, это будет легко. Будет меня шум воды, доносящийся из ванной комнаты. Сажусь на постели и сладко потягиваюсь, жмурясь от ярких солнечных лучей. Не знаю, во сколько точно вернулся Булат ночью. Сама я заснула в начале первого. Сквозь дрему слышала, как он пришел. Не стала сопротивляться, когда обнял крепко, притягивая к себе. Когда зарылся лицом в мои волосы. Кажется, я даже сама переплела наши руки. Но это было во сне. Это не считается. Просто так сложно отказаться от предлагаемого человеческого тепла. Я спала спокойно и крепко. Мне было уютно и хорошо. Доброе утро. Дверь в ванной распахивается, и на пороге показывается Булат в одних белых боксерах. Его волосы и тело влажные после принятого душа. Он спокойно мне улыбается. Расслабленный, вызывающе мужественный и уверенный в себе. Его аура давит, разом выбивая все трезвые рациональные мысли из моей головы. Приходится за них цепляться и силой на место возвращать. Напоминаю себе, что за три дня он даже не позвонил, а еще перебирать в голове милые разговоры с его любовницами. «Привет!» – вслух бормочу хриплым сосноголосом и протираю глаза. «Собираешься на работу?» – интересуюсь холодно. «Нет, вчера немного разгреб, и сегодня, наконец, смогу провести целый день со своей сладкой женой. Знаешь такую, рыбка?» «Ты жутко похожа на нее», — ухмыляется Булат, подходя к кровати. Не успеваю никак отреагировать, а он уже сгребает меня в медвежьих тесных объятиях и валит обратно на кровать.